Глава сороковая От неожиданности я резко дернулась, и мой ужин оказался на полу. «Чёрт!» — тихо выругалась я и присела на курточке, чтобы собрать разлетевшиеся куски курицы и листья салата. «Извини, не хотел тебя напугать». Логан наклонился, чтобы помочь мне. Мои пальцы дрожали от волнения, и я трусливо отводила от него взгляд. «Нет, не переживай!» «Ты меня не напугал просто. Я не ожидала увидеть тебя здесь», — протараторила я на одном дыхании. Хотела сделать сюрприз, но, видимо, получилось не очень», — смутился Логан. «О чем ты говоришь? Я рада, что ты вернулся». Я оторвала взгляд от пола и заметила в его руках букет красных роз. В горле встал ком из-за чувства вины, ведь все время, пока Логана не было, я только и делала, что игнорировала его — Пока он думал обо мне, я думала о Томасе. Логан уехал, считая, что у него есть я, и не знал, что уже успел меня потерять. И сейчас он здесь, с букетом роз, жаждет провести со мной время, а я даже не могу посмотреть ему в глаза, так мне стыдно. «Розы для меня?» — нерешительно спросила я. «А для кого же еще? Логан с широкой улыбкой протянул мне цветы и помог встать. Не удержавшись, я опустила нос в розы, глубоко вдохнула их сладкий аромат и зажмурилась. «Они прекрасны, Логан, правда», — пробормотала я, рассматривая красные лепестки. «Спасибо. Не за что. Мне приятно делать подобное для тебя». Он погладил меня по щеке. «Каждая роза — это мысль, которую я посвятил тебе». Логан придвинулся ближе, намереваясь снова меня поцеловать, но я не могла позволить этому случиться. Это нечестно по отношению к нему, но что же сказать? «Прости, ты не можешь меня целовать, потому что пока тебя не было, я вступила в странные отношения с Томасом, и если он сейчас увидит нас вместе, ты окажешься в больнице, а он, скорее всего, попадет в тюрьму». Я всегда выступала за честность и буду с Логаном честной до конца, но не так. Не в столовой среди сплетников и не сразу после его возвращения. Он заслуживает узнать о нас с Томасом в спокойной обстановке, заслуживает уважения, которое всегда сам проявлял ко мне. Чтобы выкрутиться, пришлось проявить изобретательность. Когда Логан почти коснулся моих губ, я выронила розы и нырнула вниз, чтобы их поднять. Логан опешил... «Боже, какая я неуклюжая! Сказывается, количество выпитого сегодня кофе!» — нервно пошутила я. Логан настороженно наблюдал за мной, почесывая затылок. «Ладно, давай лучше присядем где-нибудь», — предложил он. «Давай». Он обнял меня за талию и проводил к ближайшему столику. Мы сели друг напротив друга. Я порадовалась, что между нами есть расстояние. «Как дела?» Спросила я, стараясь скрыть свой дискомфорт. Дорога была легкой? Да, все хорошо. Люблю ездить за рулем. Логан снял куртку и повесил ее на спинку стула. Как далеко отсюда, Мэтфорд, я разложила розы на пустой части стола. По тихоокеанскому шоссе примерно три с половиной часа. Интересно, я думала он дальше. Я начала ковырять кутикулу большого пальца. Как семья, как прошел праздник! Все нормально, — отмахнулся Логан. Не хочу об этом говорить. Он взял мои руки и сжал в своих. Я не видел и не слышал тебя целую неделю. Хочу поговорить о тебе. Как ты? Чем занимаешься? Как долго продержались конфеты, которые я подарил? Логан подмигнул, а я заёрзала на стуле. Если он узнает, что я даже не попробовала эти конфеты, что их все съел Томас, то сразу перестанет смотреть на меня с таким обожением. Ладони вспотели, в горле пересохло. Я высвободила руки, заправила за уши выбившиеся из косы волосы, заглянула Логану в глаза и, набравшись смелости, сказала, «Ам, я в порядке, учеба тоже, а конфеты были вкусными. Врать было тяжело. Но есть кое-что, о чем я хотела бы рассказать. Не уверен, — внезапно перебил он меня». «Но, кажется, к нам идет Шана Кеннест». По позвоночнику пробежала холодная дрожь. «Что?» Логан кивнул, предлагая мне повернуться и самой это проверить, но я не успела. Прямо возле нашего столика материализовалась Шана. Она скрестила руки на груди и бесцеремонно заявила. «Боже мой, Кларк, ты не пропускаешь ни одного!» Шана злобно уставилась мне в глаза, потом перевела взгляд на Логана. Я уловила в их взглядах взаимную неприязнь и кожей почувствовала негативные вибрации вокруг. Нервы мои почти сдали. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросила я раздраженно. «У меня и так проблемы с Логаном, а ее присутствие все только усугубит». Шана отвела взгляд от Логана и неохотно ответила. «Вообще-то да». Я подняла брови, ожидая пояснений. «Знаешь...» Шана слегка встряхнула пластиковый стаканчик, который держала в руке, взбалтывая его содержимое. «Мне вот интересно, любишь ли ты кокос?» «Кокос? Да, кокос», — повторила она. «Магда, наша повариха, постоянно готовит фруктово-овощные соки, и сегодня пришло время кокоса. Но, увы, он не входит в число моих любимых фруктов. Выбрасывать жалко, и я подумала, что, может, тебе понравится». Я, конечно, глупая, но не настолько. За этой неожиданной любезностью, несомненно, скрывалось что-то подлое. Не удивлюсь, если в напитке слабительное или яд. И почему ты вспомнила обо мне? Ну, знаешь, сок получился такой же. Шана бросила косой взгляд на Логана. Банальный. Логан нахмурился. Извини, но от кокоса меня тошнит, попыталась отшутиться я. Шана скривила рот. Очень жаль, значит, придется все же выбросить. Она посмотрела на свой стакан. Что ж, тогда не будем тебя задерживать, я махнула рукой в сторону мусорных контейнеров у входа в столовую. Но Шана даже не пошевелилась. Мне нет необходимости идти туда. На мое счастье, контейнер для отходов прямо передо мной, сказала она с луковой ухмылкой и вылила мне на ноги беловатую жидкость, заставляя оцепенеть. «Упс! Посмотри на это безобразие!» Злобно усмехнулась Шана, держа стакан все еще перевернутым. Другой рукой, с идеальным красным маникюром, она театрально прикрыла рот. Сердце замерло в горле. Я несколько раз моргнула, не в силах быстро отреагировать. Холодный сок капал между ног, проникая сквозь ткань джинсов. Я посмотрела на испачканную одежду, на хихикающих студентов вокруг, на Логана. Он был в ярости, но оставался неподвижным, будто что-то мешало ему говорить и защищать меня. Я почувствовала себя униженной. «Дам совет», — раздался резкий голос Шаны. «Туалетное мыло творит чудеса. На твоем месте я бы поспешила привести себя в порядок». Шана бросила стакан на пол, невозмутимо улыбнулась и направилась к выходу. Через несколько секунд она исчезла в коридоре, Я ещё раз посмотрела на свои мокрые джинсы. «Ванесса, почему...» Лога наперся локтями на стол и наклонился ко мне. «Почему она это сделала?» «Не надо. Не говори ни слова». Я глубоко вдохнула, через силу посмотрела на него и проговорила сквозь зубы. «Сейчас я пойду в туалет, отстираю эти пятна, а когда вернусь, мы сделаем вид, что ничего не было». Кровь кипела в жилах. Я не понимала, почему Логан не проронил ни слова в мою защиту. Медленно встала и, не говоря ничего больше, ушла. Плакать при всех я не собиралась, но, черт возьми, ничего не могла с собой поделать. Захотелось свернуться калачиком под одеялом, прижав к груди одну из своих мягких игрушек, но вместо этого в туалете я стала натирать мылом пятна на комбинезоне и глотать слезы. Почему все так плохо? К чему все эти мучения? Из коридора донесся стук каблуков, и дверь в туалет открылась. Готова была поспорить, что найду тебя здесь, хнычащую, как жалкий ребенок, произнес голос, который я слишком хорошо знала. В прямоугольном зеркале над длинным рядом раковин отразилось лицо Шаны во всей своей невыносимой надменности. Видимо, тебе до чертиков нравится мой жалкий вид, иначе не знаю, как это объяснить, съязвила я. Что объяснить? раздраженно спросила Шана, доставая исклочалую помаду. Я подошла к ней и сказала прямо. «Твою одержимость мной». Шана несколько секунд бесстрастно смотрела на меня через зеркало, а затем расхохоталась. «Я неодержима тобой, милая». «Тогда почему не перестаешь издеваться надо мной? Потому что это меня забавляет». Шана сняла колпачок с помады и накрасила губы. «Ты — идеальное развлечение для такого скучного времени, как сейчас!» Она прижала губы друг к другу и растерла ими помаду. «Если честно, мне нужно было найти способ поговорить с тобой...» Тут же она сделала паузу и развернулась ко мне лицом. «Наедине!» «Для этого нужно было обливать меня соком на глазах у всех?» «Мне нужно было как-то затащить тебя сюда, не спрашивая напрямую. К тому же, признаться, мне хотелось повеселиться. «Потому что ты, сука!» — выплюнула я с ненавистью. Шана поднесла руку к сердцу, скривила губы, притворяясь обиженной, и усмехнулась. «А ты и вправду нарываешься!» — я сощурилась. «В чем твоя проблема? Ты думаешь, что, издеваясь надо мной, заставишь его вернуться к тебе? Неужели тебе никогда не приходило в голову, что я не виновата в том, что он не хочет тебя? Что без меня все было бы точно так же?» что проблема в том, что красивых ножек и упругой попки иногда недостаточно, если в мозгу одни опилки. Из уст Шаны вырвалось что-то вроде дьявольского смеха. Интересно, можно ли сделать этой девушке больно? Ты так заблуждаешься. Знаешь, насколько быстро Томас вернется ко мне, а? Мы общаемся с его первого дня в нашем городе, Иногда он теряется, это правда, но в конце концов всегда возвращается к этим красивым ножкам, потому что я даю ему то, чего больше никто не может дать, и я говорю не о сексе. Тело моё пронзило электрическим разрядом, колени затряслись, голова закружилась. Тишину, Кларк, тишину, которая ему так нужна. Одно слово, шесть букв — И я рассыпалась, как сухой осенний лист, потому что поняла, что Шана имеет в виду. Томас хочет тишины. Тишины, которую я не смогу ему дать, потому что я — нескончаемый шум. Мои вопросы — шум. Мои неуверенности — шум. Мои страхи — шум. Даже мое любопытство — шум. А Томас не любит шум. Томас любит тишину. Так что наслаждайся, пока можешь. Пока Томас позволяет, потому что рано или поздно он вернется ко мне, он всегда возвращается. Это признание трудно было проглотить. Оно причинило боль. Неужели все это правда? Стоит ли ожидать, что Томас вернется к Шане, когда поймет, что совершил ошибку? Когда физическое влечение, которое он испытывает ко мне, угаснет, когда начнет видеть во мне только обузу, когда устанет от меня? Ведь рано или поздно я всем надоедаю. Именно в этот момент он вернется к ней. Я с трудом проглотила узел, сжимавший горло. Это все, что ты хотела сказать? Нет. На мгновение мне показалось, что глаза Шаны потеряли искру ненависти, с которой она всегда смотрела на меня. Тогда говори. Не собираюсь тратить на тебя много времени, — приказала я. Сначала хочу прояснить одну вещь. То, что я тебе скажу, ничего не меняет. Между нами все останется по-прежнему. Я тебя ненавижу и буду продолжать ненавидеть. Взаимно. Хорошо, договорились. А еще раскрой глаза и присмотрись внимательнее к своему окружению. Не могла бы ты выражаться яснее? Нет, могу только повторить то, что говорила моя бабушка. И она была права? Шана снова повернулась к зеркалу. Она говорила, что в мире есть охотники, а есть ягнята. Охотники — это умные, проницательные люди, умеющие маскировать свои намерения и эмоции, но под маской они скрывают мерзкую и безжалостную душу. Ягненок же, напротив, существо покорное, беззащитное, невинное, настолько невинное, что верит в добрую душу охотника и даже позволяет ему приблизиться — Но как только ягнёнок попадает в лапы охотника, что ж, тогда ягнёнок обречён. Её слова удивили. «Не понимаю». «Ты?» — Шана посмотрела мне прямо в глаза. «Ты ягнёнок, Кларк. И если не будешь осторожна, то скоро окажешься в лапах охотника. И тогда тебе конец». После этого она взяла лежащий на раковине клач, повернулась ко мне спиной и ушла а я осталась стоять в оцепенении, тщетно пытаясь разгадать смысл ее слов. В столовой я почувствовала, как по мне бегают мурашки. Странно, ведь мне было совсем не холодно. Столовая — самое лучшее место во всем университете. Отмахнувшись от необычной реакции организма, я отправилась к Логану. Он сидел за тем же столом и мял свои пальцы. Будто, почувствовав мое приближение, Логан резко обернулся и подскочил ко мне. «Господи, ты вернулась!» Я волновался, думал, что ты уехала. Его глаза были покрасневшими. «Нет, просто у меня были гости». «В туалете гости?» — Логан напрягся. Я посмотрела на него с недоумением, и он взял себя в руки. Изобразил спокойствие, улыбнулся и сел обратно за стол. Я сделала то же самое. Представляешь, Шана пришла поговорить, будто унизить меня на глазах у всех ей было мало. Нет, она решила вонзить лезвие глубже. В голове отбойным молотком все еще звучала ее фраза ⁇ Он всегда возвращается ко мне, всегда ⁇ Что она хотела? ⁇ спросил Логан со странным оттенком нервозности. Я собралась было поведать ему абсурдную историю про ягненка и охотника, но тихий голосок в голове. Остановил. Какой бы смысл ни имели слова Шаны, она определенно не хотела, чтобы их услышал кто-то кроме меня. Не могу объяснить, почему, но я решила промолчать, прислушавшись к внутреннему голосу. «Ничего, она просто продолжила беситься», — соврала я. «Она больше ничего тебе не сказала?» — уточнил Логан, покачивая ногой под столом. «А должна была? Есть что-то, чего я не знаю?» «Нет, совсем нет. Мне жаль, что она так с тобой обращается», — Логан улыбнулся. «Может, хватит ашаня Давай лучше вернемся к нашему разговору». Я с сомнением посмотрела на Логана. До появления Шаны ты собиралась мне что-то сказать. «Проклятие!» Я прокашлялась и снова начала ковырять кутикулу, поглядывая на букет роз. Момент истины настал, и хотя говорить не хотелось, ждать больше было нельзя. Я выдохнула. «Логан, послушай, мне нужно поговорить с тобой кое о чем. Мягкое выражение его лица только усугубляло ситуацию. «Слушаю. Ну, я... я не очень хороша в этих вещах, так что не знаю, с чего начать». Меня снова прервали. На этот раз телефон Логана. Но я была рада этой передышке. «Извини, я должен ответить». Он посмотрел на дисплей и нахмурился. «Конечно». «Смогу ли я поговорить с ним до конца дня?» «Майк, я занят. Что такое?» «Да». «Ты шутишь? Ты не можешь позвонить своему брату?» «Да ладно». Логан раздраженно провел рукой по лицу. «Ладно, ладно. Да, я понял. Иду. Дай мне время на дорогу. Пока». Логан сбросил звонок и, не отрывая глаз от телефона, недовольно покачал головой. Все в порядке?» — поинтересовалась я. «Не совсем». У друга сломалась машина за городом, и он попросил забрать его. Логан убрал телефон обратно в карман и поднялся со стула. «Да «Для тебя же это не проблема?» Я тоже встала. «Нет, совсем нет». «Хорошо. Мы можем отложить разговор на другое время. Поужинаем сегодня вместе», — предложил он. Я опустила взгляд на поднос. «На самом деле поговорить с глазу на глаз было бы проще для моей совести». «Нужно покончить совсем как можно скорее». Я кивнула. «Забронирую столик в ресторане и заеду за тобой через час. Ресторан? Точно нет. Плохое место, чтобы бросить парня. Хотя мы ведь с Логаном не вместе. Давай лучше что-нибудь более уединённое, если ты не против. Кроме того, уже восемь. Не хочу слишком поздно возвращаться домой». «Хорошо», — нерешительно сказал Логан и накинул куртку. Может, тогда закажем пиццу и поедим у меня? Еще более неуместное предложение, а есть альтернатива?» «Хорошо», — ответила я с досадой, — «буду ждать тебя здесь». «Договорились. Скоро увидимся». Логан взял розы со стола, вложил их мне в руки, приподнял двумя пальцами мой подбородок и, пристально глядя мне в глаза, сказал, «Береги себя и не убегай». Потом он поцеловал меня в щеку. Прикосновение его губ продлилось дольше, чем нужно, и вызвало у меня необычное ощущение на уровне желудка. Почти тошнотворное, как будто каждый сантиметр моего тела отвергал этот контакт. «Я не убегу», — пообещала я с легкой улыбкой. Логан подмигнул и ушел. Я проводила его взглядом, и только тогда заметила Томаса. Он стоял в задней части столовой в окружении ребят из команды, прислонившись спиной и одной ногой к стене и скрестив руки на груди. От его взгляда я вся сжалась. «О, Боже, Томас, как давно он там!»